Белые маги, согласно станцам Дзиан, ученики неких солнечных богов, а черные маги – последователи лунных богов. Что это аллегория, иносказание или точное указание на некую действительность? Если станция Дзиан точно соответствует истине, то все детали в ней должны быть истинны. Но можем ли мы поверить в самые невероятные из этого повествования в Атлантиде существование некого глубочайшего знания законов природы – магии? Что такое знали Атланта, чего, например, не знаем мы с нашими радиотелескопами и компьютерами? Опять обратимся за помощью к мегалитам. Для чего всё-таки воздвигали их строители, да ещё по всем доступным им материкам? Например, на территории современной Франции в провинции Британь один только комплекс менгиров насчитывает 2935 поставленных вертикально каменных глыб, достигающих 5-метровой высоты и веса в десятки тонн. Они выставлены в 13 рядов и протянулись на несколько километров. А в окрестностях еще многие и многие сооружения – каменные круги-кромлихи, дома-дольмины, притом некоторые из дольминов построены под землей и накрыты сверху большими курганами. Древним людям нечем было заняться, и они строили такие астрономические календари, ворочаясь с места на место гигантской каменной плиты, То, что с помощью мегалитических камней можно с точностью предсказывать равноденствие, солнцестояние и затмение, давно известный факт, но неужели этим все и ограничивалось? Часто самые интересные открытия случаются тогда, когда за решение проблемы берутся ученые, совсем далекие от той области научного знания, к которой она относится. Казалось бы, что особенного могут открыть в мегалитах физики? Что для них интересного может быть в каких-то там сооружениях первобытного в кавычках человека? Но нашлись ученые, представители самой точной науки, перешагнувшие через старые предубеждения, и не пожалели об этом. В 1992 году в монографии «Прелесть тайны» двое киевских ученых Фордо и Швайдак изложили свои странные заключения, к которым они пришли, анализируя с точки зрения математики, физики и геологии комплекс мегалитических построек в Леменке, Франция. Так вот, выражаясь научным языком, эти мегалитты можно описать так. В рядах, протянувшихся с запада на восток, стоящие вертикальные камни постепенно сближаются друг с другом в соответствии со сложным математическим законом, описываемым параболической функцией. Строго в середине эти 12 рядов меняют своё направление в соответствии с особым сложным геометрическим планом. Высота камней в рядах меняется тоже по строгой закономерности. На западе камни самые большие, до 4 м, к центру их рост постепенно уменьшается до полутора, и к востоку он опять увеличивается до нескольких метров. Вместе ряды камней представляют собой совершенно единую структуру, решётку со сложной геометрией поверхности, образованной вертикально стоящими элементами переменной величины. Камни стоят на земле, опираясь на неё заострённым концом для того, чтобы их материал испытывал максимальную физическую нагрузку. Высечены они из тех пород, которые имеют большое содержание кварца, минерала, способного под действием сжать и генерировать электрический ток с постоянной амплитудой колебаний. И, кроме того, преобразовывать его в ультразвук и радиоволны. Что и происходит в этих стоячих камнях при переменном воздействии на них гравитационных сил Земли, Луны и Солнца. Заняться анализами мегалитического комплекса украинских исследователей составило открытие английских ученых из Оксфорда, изучавших в Великобритании мегалитический комплекс Ролл-Роид. Оказалось, что точно в определенное время суток перед рассветом он издает сильное ультразвуковое звучание, наводящееся под действием солнечных радиоволн.